Глава 14. Проделки альпаки. Джордж вскочила и бросилась в сторону от открытого окна, а Мапонгни рассмеялся. «Это ваша зверюга, совершенно безобидное существо», — сказал он. «Альпака травоядное животное и к тому же очень ласковое». В подтверждение своих слов индеец шагнул к соседнему столику, где стояла тарелка с недоеденным салатом, Взял лист латука и протянул альпаке, та быстро сживала его. Джордж с усмешкой повторила операцию, взяла салатный лист и поднесла его альпаке. «Извини, малыш, травы здесь не подают». Бес тоже не удержалась от улыбки. Набравшись храбрости, она последовала примеру Мапонгни и Джордж. Когда девушки закончили кормить животное, оно с недовольным видом заворчало. В этот момент появился официант с подносом. Он поставил его на столик, подошел к окну, хлопнул в ладоши и по-испански велел животному убираться. Альпака лениво удалилась, презрительно покачивая своей на длинной шее головой, похожей на овечью. «Смотрите, девочки!» — воскликнула Карла. «Их там целая семья!» И действительно, на дороге чуть ниже гостиницы стояли альпака-самка и двое детенышей. «Какие милые!» — сказала Бесс. «Надо будет обязательно их сфотографировать». Мапунг не сообщил девушкам, что шерсть альпаки ценится весьма высоко. Обычно она сплошь белая, но случается и вперемешку с серой или коричневой. Шерсть очень мягкая. Из нее удобно шить одежду и очень дорогая. «Это она! Самая тонкая шерсть на свете?» — уточнила Джордж. «Самая тонкая шерсть», — покачал головой индеец. — «у викуньи». Викунья очень похожа на альпаку, только немного меньше размерами. Ее шерсть исключительно мягкая и шелковистая. Во времена инков одежду из такой шерсти разрешалось носить только особом королевской крови и высшие знати. Говорят, самому инке, верховному правителю народа, шили платья в основном из шерсти викуньи но его выбрасывали после первой же носки. «Какое чудовищное расточительство!» — воскликнула Джордж. «Согласен», — кивнул Мапонгни. «Вот в результате такого расточительства эти ценные животные со временем и исчезли. А удалось бы спасти, мы бы и поныне любовались ими». Далее индейц поведал, что третьей по ценности в Перу считается шерсть ламы. «Лама крупнее и альпаки, и викуньи. Не одно столетие», — продолжал он, «лама тяжелым бременем лежит на перуанцах. Шерсть ее грубая и сальна. Обычно из нее делают толстые одеяла, мешки, веревки и упряжь для домашнего скота. Ну и, конечно, с давних времен одежду для бедняков». «А из кожи наверняка делали сандалии», — предположила Карла. «Бьюсь об заклад» ухмыльнулась Джордж, что в старину инки под одеждой и шерсти ламы носили еще и мягкую кожу, чтобы собственную кожу не натирала. Все рассмеялись. К тому времени, когда они покончили с едой, дождь прекратился, и Бесс уговорила спутниц выйти на воздух, чтобы сфотографировать альпак. Сделав несколько снимков, она передала фотоаппарат Нэнси. «А ну-ка, щелкни меня на альпаке», — попросила она. «Только проследи, чтобы никто не хлестнул ее, а то понесет». Нэнси взяла аппарат, а Бес подошла к животному и взобралась ему на спину. «Готова!» — крикнула она. Альпака тут же опустилась на колени и легла на дороге. «Ах ты негодница!» Бес мягко шлепнула альпаку по спине. «А ну-ка, поднимайся!» Та не повиновалась, но Нэнси, рассмеявшись, все равно сделала с снимок. Тем временем подошел Мапонгни и с усмешкой пояснил. «Мисс Марвин, вы, должно быть, весите больше ста фунтов, а это максимум, который может выдержать альпака. И ничего вы с ней не сделаете, так что лучше слезайте». Бэсс усмехнулась, но разговор о своем весе предпочла не развивать. Она слезла с альпаки и быстро сменила тему. «Ладно, пошли поснимаем развалины, лично я готова». Что касается Нэнси, то ей не терпелось не только осмотреть чудеса археологии, но и поискать ключ к шифру, чтобы решить загадку, которая всех их занимала. Мапонгни повел девушек от гостиницы вверх по тропинке к будке, где они заплатили небольшую сумму за вход и двинулись дальше. Слева круто вздымались горные кряжи, опоясанные удивительными на вид террасами высотой от 3 до 5 футов и шириной от 15 до 30 опоясанные каменной кладкой. К ним вело множество каменных лестниц, а вокруг велись улочки, разделявшие каменные домишки, находившиеся в разной степени сохранности. Мапонгни пояснил, что изначально они имели от 8 до 10 футов в высоту и были покрыты соломенными крышами. Археологи считают, что рабочий люд жил в одной части города, Знать в другой, потому что во втором случае дома более благоустроены И комнаты в них более просторны На самом верху стояло красивое здание, похожее на монастырь В нем жили избранные девы Бога Солнца Все свое время они, как и нынешние монахи, не отдавали себя молитвам и предению. Бэс посмотрел направо, где обрыв круто спускался к реке «Отсюда ничего не стоит полететь кувырком и плюхнуться в воду», — с дрожью в голосе проговорила она. «А ты вниз не смотри», — посоветовала Джордж. Девушки следовали за своим провожатым, переходившим с одной старинной кривой улочки на другую. Нэнси пыталась представить себе, как выглядел этот город в пору своего расцвета. Она вошла в дом, выглядевший просторнее остальных, что попались им на дороге. В нем было несколько смежных комнат, из чего Нэнси заключила, что здесь жил какой-то крупный чиновник. Обойдя дом и вернувшись к выходу, она не увидела своих спутниц и решила, что они спустились вниз поблиз лежащей крутой лестнице и двинулась тем же путем. Но, оказавшись внизу, опять никого не обнаружила. Пошла дальше и очутилась у крутого обрыва. Внизу растелалась поросшая деревья медалина. Оглядывая великолепный пейзаж со вздымавшимися вдали высокими горами, Нэнси вдруг уловила позади себя глухой звук. Обернувшись, она со страхом увидела, что на нее стремительно катится огромный спрессованный сноб соломы. Если не увернуться, он наверняка просто сметет ее с горного склона. В последний момент она резко отпрыгнула в сторону, сноб перекатился через край выступа. Исчез из виду, Нэнси облегченно вздохнула. Дрожа всем телом, она услышала мужской голос и оглянулась посмотреть, кому он принадлежит. Индеец-рабочий крыл соломой крышу одного из ремонтировавшихся каменных домов. «Сеньор!» — крикнул он, указывая куда-то на ступеньки. Нэнси пригляделась, но никого не увидела. Вопрос, случайно ли сорвался сноб или его наружно столкнули? Рабочий продолжал указывать на то же место, возбужденно повторяя «Сеньор! Сеньор!». Теперь Нэнси не сомневалась, что он увидел, как кто-то сбросил с ног. Подбежав к индейцу, она спросила «Кто это был? Как он выглядел?». Тот беспомощно развел руками, из чего следовало, что английского он не понимает. «Эспаньол?» — спросила Нэнси, полагая, что способна составить несколько простых фраз на испанском. Индейц снова покачал головой. «Ну уж накичу это, он говорит», — подумала Нэнси. «Надо найти Мапонгни и привезти его сюда, пусть расспросит этого человека. Может, удастся понять, что за сеньора он видел». Найти спутниц ей удалось лишь после долгих поисков. Бес порывисто обняла ее. «Нэнси, а мы искали тебя, хотели вместе выследить этого жуткого Луиса Льосу. О чем ты?» «Мы видели его среди развалин», — пояснила Карла. Выслушав рассказ Нэнси, все сошлись на том, что именно Льоса столкнул на нее сноп соломы. «Ну, если он действительно здесь, то мы непременно найдем его», — ударила себя кулаком в грудь Джордж. «Вперед! Только давайте разделимся, так будет легче выследить этого типа».